Глава сороковая. Сказ иной сороковой. Змеулон или Горыныч. Пришла в себя опять в каком-то незнакомом месте. Но это уж мне за последнее время не привыкать. Ошарашенно потрясла головой пещера. Правда, большая и светлая. Пригляделась. Свет дают крошечные магические светлячки под потолком и на полу. От этого казалось что низкая подстилка, на которой лежу, расположена прямо в воздухе. У противоположной стены стоят длинные старинные сундуки и мешки. Пригляделась магическим зрением. Содержимое сплошь золота да до самоцветы. Где же я на этот раз? Хоть помню, как меня зовут, и зато спасибо, всесильная богиня. Очнулась. Низкий, похожий на рычание голос. Но злости в нем не слышно. Попробовала обернуться и тут же застонала от прострелов шеи. Немудрено, где только в последнее время полежать не пришлось и не в самых удобных позах. Э, девонька, это никуда не годится, чтобы гости мои какой хворю маялись. Лежи-ка, не дергайся. В следующий миг я зажмурилась от ужаса забыв про резкую боль в шее, отдававшую в голову, потому что надо мной нависли сразу три головы змея Горыныча. «Ты брось это, пугаться-то!» Укоризненно сказала какая-то из них, в то время как две шершавые, но теплые лапы взяли меня за шею с двух сторон и начали несложные манипуляции. Судя по всему, чудовище занялось моим лечением, не умолкая ни на хвилину. — Гостья ты моя, — сказал уже. — Давно здесь гостей не было, лет так с тысячу. — Ну, шестьсот точно. — Не люблю я людишек, должен тебе признаться. — А ты своим упорством и бесстрашием понравилась. Шея уже совершенно не болела. Горыныч, а это был именно Горыныч, не Змеулон. Теперь в этом не было никаких сомнений. Явно знал толк в лекарском искусстве. Приятно, когда тебя лечат. Чего уж там. А то все сама да сама. Спасибо. Поблагодарила я Горыныча, осторожно поворачивая голову из стороны в сторону. Нет, совершенно не болит. На здоровье, девица. Хесения, наследная Егиня. Да скомекал уже, пока тебя сюда нес. «Больно лицо твое знакомое. Чай родственница Раифита? Внучка?» «Как быстро бежит время!» — воскликнул Горыныч. «Дети растут, а мы стареем. Кажется, еще вчера мы с Раифой изгнали с матери сырой земли целое поселение Василийсков. Она была такая маленькая, худенькая, чедушная, ручки-веточки. Непонятно, в чем душа держится». И как только сдюжила, ума не приложу, — доверительно поведал он мне. И тогда все поняли, что посвящение ей получить, как два пальца плетень. Прошу пардону, как говорят в главном темном семействе. Я только удивленно хлопала глазами. Вот так встреча, а бабуля ничего такого не рассказывала. Судя по тому, что Горыныч рассказывает о ней, как о ребенке, Нет, скорее подростки. Это все было до ее поступления в университет тёмных сил. А что это за главное тёмное семейство? Наверное, семья Авлата? Айда Горыныч, Айда бабуля. Надо же, я еще не представился. Рекомендую Сеня и Лёша Горыныч. Змей слегка поклонился. Манда, славное было время, не вернуть. Вот сразу мне твое лицо, девонька, знакомым показалось. — Ага, показалось, как же. Если б я не поспел и не передал тебе личную просьбу Егине Раифы, ты бы, крокодил ископаемый, и не почесался, поди. Раздался хорошо знакомый голос, и я подпрыгнула от неожиданности. В пещеру кубарем вкатился коловертыш и кинулся ко мне обниматься. — Даня, ты ли это? «Ты же у диваны! А как же там дети без тебя?» Я говорила, прижимала к себе тёплый пушистый комок и думала, «Ну что за чушь я несу? Как будто кроме Дани детей там защитить некому». «Я думаю, спесивые богини, не умолкающие ни на минуту лесные девы и охальный песеглавец, как-нибудь без меня с юными волшебниками справятся», — сообщил маленький негодяй. «Нет, всё-таки у нашего коловёртыша отвратительный характер». Ни слова без ругани. «Ты это брось, лесной бесенок!» Укоризненно сказал ему и Леша. твою! Я и сам думал, как вызволить. И наказ Раифы здесь ни при чем». «А я видела вас... тебя...» Я запнулась, не зная, как правильно надлежит обращаться к змею, а потом плюнула на культурные рамки. «Видела тебя, очнувшись в башне Чернобога. И в первый, и во второй день. Думала ты у него на службе. Горыныч никому не служат. Не хватало еще. Обиделся и лёша А что оказался рядом, так была на то причина. И чем ты отличаешься от писеглавцев наемников со своей причиной?» Оскалил зубы коловертыш. «Ценой!» — улыбнулся Горыныч. «Хоть мы и родственники...» а взял я с черного полную плату за охрану башни. Только время моего найма истекло, продлить не удосужились, а теперь я и сам не хочу. Откуда же мне знать-то было, что родственничек мой совсем с ума сбрендил, да черным ритуалом решил побаловаться, да еще и внучку моей дорогой подруги Раифы сюда приплел. «Илеша-змеюшка», — взмолилась я, «Ничего не понимаю. А ты, Даня, помолчи. Пусть Горыныч объяснит мне, что да как. У меня голова кругом от пережитого за последние дни. А ведь столько дел. Иди некий спасти, или Адора с остальными найти, или подождать, пока он сам меня найдет». «Смелая, я смотрю, опять стала. пробурчал коловертыш. «Сама спасись сначала!» Думаешь, черный на тормозах все спустит? Размечтала, жди. Я обернувшись, к Горынычу, давай, Лёша, расскажи ей. И Лёша Горыныч начал издалека. Горынычи синя, как и змеулоны, хоть и дальние, а все ж таки родственники чернобогу, хоть и не очень приятно это признавать. А сила наша отчасти им дана. Не зря его самого черным змеем кличут. Он говорил называть его змеем, вспомнила я. «Это одно из его имен», — согласился Илёша. «Кощей, чернобог, черный змей, повелитель тьмы и нави, владыка пекельного царства, воплощение безумия, квинтэссенция пороков и всего черного в мире. Не надо недооценивать его значение». Пусть сейчас он не выходит за рамки подписанного им со светлыми богами мирного договора, он никогда не остановится в своих безумных разрушительных помыслах. Теперь я вижу, что с помощью черного ритуала он намерен прибрать землю к рукам, воцарить на ней хаос и злобу, вдостально натешиться спущенными с цепи пороками и прочей мерзостью. И это, заметь, без нарушения договора поскольку он сам ничего делать не будет. Выпущенная на свободу магическая энергия семи волшебниц, пройдя преломление его черной силой, забудет о своей изначальной природе и превратится в единый поток зла, остановить который не смогут даже боги. Я открыла рот и закрыла его снова. То, что рассказывал Лёша, было чересчур невероятно, но каким-то образом знала змей говорит правду что с денеки и остальными девушками неужели они уже я боялась даже подумать об этом нет что ты успокоил меня и леша их здесь нет но они живы это точно и за мужа не переживай они со влатом обязательно что нибудь придумают уже придумали мрачно сообщил даня Только им сюда сунуться сейчас. Все равно, что добровольно в котел со смолой прыгнуть. Тебе время надо тянуть, Синя. Светлые боги спешно совещаются. Решают, что делать. Ну да, знаю я их спешные совещания. Вот что мне прикажете делать здесь одной. Ну то есть не одной уже. Но что-то мне подсказывает, что когда Чернобог вернется оттуда, куда он там спешно отбыл, Вряд ли его остановит то, что я тут решила нанести Илёше в визит вежливости. А если сюда, чтобы спасти жену, сунется дар? Тут же угодит в ловушку. В том, что именно этого добивается Чернобог, я почему-то не сомневалась. Если сейчас меня на выручку придут Леодор с Авлатом и Анваром с Луизой. Илёша вздохнул. Выпустил струю чёрного дыма из ноздрей. Ага. Так я и думала. Что же делать? Ведь не может быть, чтобы не было никакого выхода. Пока ты в моей пещере в статусе гости, ты в безопасности, сообщил Горыныч. Так, уже легче. Даже не верится. В чем подвох? Но сообщить об этом твоим друзьям нет никакой возможности. Что ты такое говоришь? Я ушам своим не поверила. И что же мне сидеть, сложа руки и ждать, пока Чернобог не уничтожит мужа и друзей, а потом не приурочит меня к черному ритуалу? — Погоди, Сеня, — нахмурившись, сказал и Леша, Друзья твои в ближайшее время сюда не сунутся, не успеют дойти, — пояснил он. — Они пока по межпространству идут. Светлые им помогают, дают силу. А ты отдохни пока. Ты как рыцарь, ей-богу. Я вздохнула. И Лёша Горыныч прав. Хорошо, что есть возможность отдохнуть пока, в нормальном месте. Не в башне этого маньяка. Уже неплохо. Только ждать, пока муж попадет в ловушку, это выше моих сил. Надо что-то делать. Думай, Сеня, думай. А за что ты так не любишь рыцарей змеюшка? А за что мне их любить, ха? Ответил Горыныч ведь большинство из них сплошь лживые обманщики, да и остальные сплошной сброд. Вот ну совсем ничего не поняла». И Лёша объяснил. «Оказывается, Горынычи и Змеулоны обладают одним интересным свойством, о котором ничего не сказано в учебниках, потому как свойство это очень, ну просто очень, ну просто невероятно тайное. В хвилину опасности... Они отбрасывают голову, как ящерица хвост. Когда об этом прознали рыцари, чем просто житья не стало. Повадились богатырей, что ни день, то вызывать несчастных змеев на бой ратный, на поединок священный. В большинстве своем никаких поединков не устраивалось. Просто хитрые рыцари устраивали на Горынычей ловушки, надежно зажимающие их головы. Горыныч голову отбрасывал и скрывался. А лживый богатырь, затаившийся в засаде, брал ее и предъявлял правителю своего царства. Мол, вот какой я герой. И получал пол этого царства в награду да царскую дочку в довесок. Но это, видимо, чтобы жизнь совсем уж малиной не казалась. Понятно, что такое непотребство Горынычам вскоре надоело. Да и кому такое понравится? Тогда они установили с рыцарями взаиморасчет. За солидную плату и не иначе они соглашались жертвовать своими головами. «Хотя, когда их рубят, это я скажу тебе, Синя, то еще удовольствие!» Возмущенно сообщил мне и Леша. О небывалой жадности змеев стали слагаться легенды. Теперь, чтобы заполучить одно или несколько голов, рыцарям приходилось раскошеливаться. Однако слава героя важнее. Много богатырей вообще пошли по миру, промотав свои имения. Однако, заполучив репутации богатырей, сразивших тысяч уголов трехсот поганых змеев. А то, что всю эту тысячу голов рыцарь срубил с одного только Горыныча, история умалчивала. И что Горыныч этот обогатился за это время как сто царей, тем более. Так примерно и ушел я на пенсию. Завершил свой рассказ, открывший мне глаза на многие неясные моменты в сказаниях древних песен, и Лёша. На пенсию? Не поняла я. А что ему? Буркнул Клаввертыйж. Вон а, сколько добра накопил. Ты мои честным путем нажитые сбережения не считай, обиделся и Лёша. Тебе за них головы не рубили. Так ведь природа в том твоя не унимался Даня. «И не больно, поди? Вон, ящерицам не больно же!» «А ты стань ящерицей, попробуй!» — не согласился с ним и Леша. И понятно стало, что больше он ничего не расскажет. «И Леша, а скоро Леодор с Овлатом сюда дойдут?» «Точный час мне неведом, но не ранее через день-другой». Ой, что-то сдаётся мне не высидеть мне в пещере у Горыныча. Может вернуться? Всё же, вроде бы, Чернобог пока меня убивать не собирается. От одной мысли о Чернобоге начала бить дрожь. Нет, не могу. Как представлю, до чего может додуматься его чёрный ум. Я понимала, что вряд ли выйду живой из этой передряги. Да и если выйду, непонятно, как потом честным людям в глаза смотреть. Но нет хуже времени, чем в ожидании. Каждая хвилина тянется, как будто специально в десять раз медленнее. И неясно, куда она тебя приближает. Может, и к верной гибели. И, быть может, то, что будет этой самой гибели предшествовать, заставит еще молить о скором переходе за межу. Внезапно отчетливо вспомнилось, увиденное в зеркале. И волна дурноты подошла к горлу. Интуиция Егине подсказывала, что не просто так Чернобог позволил мне увидеть это. Придя сейчас в себя, я вспомнила, что в одном из томов древних песен говорилось о зеркалах. Нет, о зерцалах. Потому что те, что среди людей, и в подметке не годятся истинным зерцалам. Именно в попытках воспроизвести волшебные зерцалы истины, и были придуманы зеркала в нашем бытовом обиходе. Что-то было там о зерцале, которое способно показать любое место на матери сырой земле и даже в других мирах, если его попросишь. Зерцала, которое принадлежала Ладе, светлой богине любви, которая однажды попала к злой волшебнице, которая замучила чудесный артефакт одним-единственным вопросом. То на свете всех милее, всех прекрасней да белее. Зерцала, способное показывать самые потаенные желания и мечты. Зерцала, показывающее истинную суть вещей. Собственно, когда светлые боги наделяли волшебников магическим зрением, они воспользовались этим артефактом, даруя его силу, смешав ее с кровью древних магов и позволив передаваться по наследству. Ещё говорилось о зерцале, способном перемещаться в пространстве, путешествовать из мира в мир. Зерцала, показывающее прошлое. Ещё какое-то. Никак не вспомнить. Надо было лучше учиться. Но надо же иметь такую садовую голову. Просто качан капусты. От досады я поморщилась, раздражённо замахала руками на Илюшу и Даньку, которые непонимающе переглянулись и вышли из пещеры продолжая симбиоз приятной беседы и переругивания. А я стала вспоминать дальше. Точно, вспомнила. В древних песнях говорилось о зерцале, помогающем видеть будущее. «О, дивная макошь, нет!» Приложила пальцы к вискам, надавила, зажмурилась. Вот оно решение. Разгадка черного ритуала, замысленного чернобогом. Насилие над одной волшебницей способно преобразить ее силу во зло. Все это сказки, что темные ведьмы и колдуны становились таковыми по своему желанию. Росказни. За каждым из таких исторических случаев стоит вполне обоснованное объяснение. Сила любви может превратиться в силу ненависти, если обойтись ее носительницей бесчеловечно. Вспомнилось. Каким образом в лабораториях темных колдунов воспроизводились упырицы, фурии и банши? Это было настоящее смутное время моей родины. Душащипательные романы с уклоном фантасмагорию любят изобразить ритуалы посвящения в черные волшебницы весьма романтично. Полночь, час ночного баранца, кладбище или фамильный склеп, кадалистические письмена и вызов обитателя пекельного царства дающего чёрную силу, длинные распущенные волосы, струящиеся по молодому упругому телу, сорочка до пят и упоительный восторг в глазах. Сказки. Глупые детские сказки. Будучи наследной егиней из детства получившая целительный дар, я получила также доступ к магическим учебникам и гримуарам, семейным альбомам с заклинаниями и толкованием. Что да почему? Ибо боли никогда не скрывали от меня, как в старину в действительности обращали в черных ведьм. Просто и без бутафории. Через какие только пытки не вынуждали только пройти светлых волшебниц, пробуждая в них страх и боль. Ничего, кроме пекельной боли и желания убивать, мстить. Неважно, кому и как. Злоба, полное отчаяния приглушить которую на время способна только другая боль, чужое горе. Вспомнить хотя бы несчастную Мекки, сожженную заживо и обернувшуюся темным сереном, который одним лишь пением смог практически уничтожить целое графство, или юную Альсенту аврийскую которая стала воплощением самого смутного времени, пройдя через такие пытки, которые в кошмарном сне не увидишь. Знатно должно быть, напитало Чернобога своим страхом и болью. Что он там сказал мне? Что ему нравится мой страх? Он какой-то особенный на вкус? И еще кое-что. Что у него при дворе служат искусные некроманты? Меня замутило. Я поняла, что Чернобог, дав мне посмотреть в одну из зерцал, показал мне собственное будущее а, возможно, и часть самого черного ритуала. Внезапно сознание ослепило видением. Семь каменных алтарей, семь оскверненных тел юных волшебниц, семь степеней боли, отчаяния, всепоглощающего ужаса, семь волшебных сил, преломляющихся черной преграды извращенной радости Чернобога. Внезапно по телу пошла дрожь и сладостное предвкушение. В этот момент я почувствовала силу, разжигающую войны и катаклизмы, разрушающую дома и семьи, насилующую женщин и истязающую мужчин, поднимающую детские тела на кровавых клинках и бросающую их в огонь. Силу, которая изо дня в день, из века в век, говорит каждому на ухо. Кругом враги, ты один в этом чужом безжалостном мире. Если не убьешь ты, убьют тебя. Ты должен сражаться за место под дождь солнцем, иначе конец. Силу, которая заставляет отцов мучить детей, желать и насиловать дочерей, и растить и сыновей таких же, как сами, безжалостных убийц и мучителей. Силу, которая заставляет матерей безучастно смотреть на все это и самим желать горя и болезней собственным дочерям, которые выросшие, Становится красивее и счастливее их. Я чувствовала сладкую, очень сладкую дрожь в теле и внезапно осознала, что движет им, что движет каждым человеком и нелюдям, в чей ум змей смог запустить свой страшный раздвоенный язык. Я не понимала его, потому что в тот момент проживала его как себя. Была им, черная пелена закрыла глаза а потом все исчезло. От ужасного откровения сотрясалось крупной дрожью все тело. Тряслись руки, дрожали ноги. Я все еще не могла поверить в то, что только что пропустила через себя. Никогда не видела себя в роли пифии. А гляди ты, пришлось попробовать на вкус их ремесло. И кто сказал, что пророчество совершается в сплошной ниге и удовольствии, ароматах жертвенных курильниц и пряностей? Я поняла, что пророчество — это то, что я пережила сейчас. Но в моих ли силах противостоять силе этого пророчества? Лёша, Даня!» — позвала я. Друзья были неподалёку. Коловёртыш, поймав несколько ящериц, пытался добиться от них подтверждения своей правоты. Правда ли, что они ничего не чувствуют, если им оторвать хвост? Ящерицы бессмысленно пучили глаза на лесного бесенка и молчали. Горыныч посмеивался, подмигивая ящерицам, а коловертыш злился и возмущенно сопел. «Мне надо в башню», — коротко сказала я. «Гляди, мать, на хвилину тебя оставить нельзя», — воскликнула Леша. «Сразу крыша потекла», — согласился с ним коловертыш. «Вы не понимаете». «Мне надо спешить. Вы даже не представляете, что он задумал». «Представляем, девонька, представляем. Но если я тебя в башню обратно отпущу, мне Раифа голову снимет. Все три». «А ты даже не почешешься», — буркнул Коловертыш и, спохватившись, добавил. «А мне, мужик твой, а моя, в отличие от его, умная и полезная. И на ново не отрастет». «С этой лесной бестолычью я после потолкую», — сообщил мне Горыныч. «А если для того, чтобы тебя уберечь, Сеня, нужно тебя в пещере моей запереть? Даже не думай, я это сделаю». «Змеюшка», — взмолилась я, — «ты ведь так Леодора с Авлатом, Анваром и Луизой погубишь. Они ведь не знают, что я в безопасности. В башню пойдут и погибнут ни за что, ни про что». «Если ты намерена спасти их собственной смертью, — возразил змей, — то имей в виду, это не поможет. К тому же я против». «И я против!» — поддакнул противный коловертыш. «Дайте пройти!» — я начала терять терпение. «И не подумаем!» — пожали оба плечами. Я прикинула, смогу ли проложить себе путь магии. И тут же устыдилась потому что, во-первых, не сдюжу, а во-вторых, они же обо мне заботятся, значит, надо работать хитростью. Я сделала вид, что смирилась и отошла обратно в пещеру и даже забралась на подстилку, оказавшуюся теплым меховым манто. Видимо, один из якобы победивших Горыныча рыцари обнищал до такой степени, что взамен денег одарил его за услуги шубою. Однако и Лёша проявил истинное человеколюбие, взяв ее. Или жадность. Но зачем, скажите, огнедышащему Горынычу шуба? Я предполагала, что мой маневр, если не одурачит друзей, то хотя бы слегка снизит их бдительность. Как же? Горыныч с каловертышем уселись на самом проходе с таким видом, что, мол, мимо нас мышь не проскочит. Не то, что одна вредная Егиня. Что же делать? Мне кажется, если проникну в башню, смогу как-то остановить Чернобога. Ладно, не такая я глупая. Пусть не остановить, но задержать точно смогу. А для нас сейчас время на вес золота. Внезапно что-то изменилось в воздухе. Или показалось? Как будто мелькнула какая-то дымка. Мелькнула и тут же исчезла. Нет, показалось. Пригляделась магическим зрением и увидела прямо посреди пещеры огромную поверхность зеркала. Одно из зерцал. И его не видят ни Горыныч, ни Коловертыш. Не видят потому, что ищут меня, поняла я. Из зерцала на меня смотрел Чернобог. Нагулялась крошка. Промурлыкал этот гад, как будто я была его лучшей подругой. «Пора домой!» В следующий миг я с разбегу впрыгнула в очертание зерцала, стараясь не думать, что мной движет. Подавление воли Чернобогом или собственный душевный порыв? «Потому как, если это мое желание, а не Чернобогово, оно все же приятней».